Джаспер джаспер просыпается рано, удивлённый тем, что вообще смог заснуть. Он тянется к ботинкам из верблюжьей кожи и до блеска натирает их воском, отряхивает шляпу и осматривает свой блестящий красный фраг на предмет разболтанных пуговиц. Он уверен, что после представления королева пригласит его в Букингемский дворец. Проводя рукой по застёжкам, он репетирует остроты, которыми может воспользоваться на приёме. «Разумеется, я уверен, что мои дрессированные пудели причиняют гораздо меньшее беспокойство, чем ваши». Он подмигивает воображаемым камергером и произносит слова перед зеркалом, потом недовольно морщится. «Слабо. А может быть, так, с ироничной интонацией. Все мои номера подлинные, в отличие от Уинстона, который прячет под жилетом копченую селедку и называет себя русалкой». Джаспер хмурится. «В нужный момент...» Ему что-нибудь придет в голову. Он застегивает пряжки ботинок и представляет себя идущим по коридорам, где до него проходили все знаменитые шоумены со своими альбиносами и отстеками карликами и великанами. Он так много читал о Королевской картинной галерее, что уже мог вообразить себя внутри. Фрески, обитые шелком диваны и ее спаниель, против которого Чарльз Страттон обнажил свою саблю и вызвал его на дуэль. Когда он собирается надеть рубашку, то обнаруживает мелкую сыпь на внутренней части предплечий. Его лицо в зеркале выглядит призрачно-бледным. Он накладывает на щеки тонкий слой свинцовых белил и подкрашивает губы китовым жиром с растворенным красным пигментом. Жир липнет к пальцам и оставляет рыбный запах. Чтобы успокоиться, он быстро опрокидывает порцию джина. Снаружи только рассвело. Ветви деревьев колышутся, но дождя нет. Джаспер усаживается на крыльце своего фургона. Через час мальчишки с ведрами и тележками начнут прибирать нечистоты, оставшиеся в парке развлечений со вчерашнего вечера. Лужи рвоты, забытые панталоны и нижние юбки, говяжьи и куриные кости. Они снова обольют водой из ведер садовые дорожки. Джаспер потягивается и вздыхает. Роса на траве блестит, идеальными крошечными шариками. Он срывает травинку, подносит ко рту и выпивает каплю росы. Сегодня будет его день. Великий момент, когда его имя возвысится, как никогда раньше. Всё утро он занимается подготовительными работами. Рычит на грумов, чтобы они прибрались в клетках, а потом до блеска начистили обувь и цилиндры. Он льстит и угрожает, щёлкая кнутом. У него чешутся руки «кого-нибудь выпороть!» Но всё вокруг делается согласно его приказам. Хомуты и упряж сияют чистотой, как будто только что купленные лепестки гортензий рассыпаны на дорожках, где должна пройти королева. День тянется невыносимо медленно. Кажется, что на часах постоянно девять утра. Джаспер смотрит на сгущение облаков и страстно желает, чтобы дождь прошёл стороной. Он грызёт ногти, пока не становится больно держать кнут дает указание своим агентам по связям с прессой насчет желаемого содержания завтрашних публикаций. «Вы должны вдалбливать мое имя, пока они не устанут писать его. Джаспер Джупитер, Джаспер Джупитер, Джаспер Джупитер!» Он ритмично постукивает по виску. «Герой Крымской войны, владелец цирка. Я должен быть в центре всего!» Они кивают и скрипят перьями. «Все цирковые номера изобретены лично мною!» К трем часам дня он собирает труппу полукругом на лужайке и занимает место в центре. «У нас лучшее цирковое шоу в стране», — говорит Джаспер. «Я это знаю, вы это знаете, и королева тоже скоро узнает. Каждый вечер мы поднимаемся на ступеньку выше, каждый вечер наша аудитория растет». Раздается сдержанный смех, и Джаспер видит, что его брат восхищенно наблюдает за ним. Кажется, даже животные, птицы и шелестящие деревья погрузились в молчание. Я посоветовался с метеорологами из Гринвича. Надвигается дождь, но, возможно, нам повезет. Мы должны молиться о том, чтобы он прошел стороной. Все смотрят вверх, как будто он вздернул их подбородки. В атмосфере ощущается гнетущая тяжесть с легким металлическим привкусом. Облака низкие и тяжелые, цвета тусклого олова, и все понимают что приближается гроза. В 5 часов Джаспер готовит небольшую процессию, которая будет сопровождать королеву на их представление. Разумеется, она поедет в своей карете, но он будет сопровождать ее в седле своего лучшего пони, а пейги будет следовать за ними в миниатюрной карете из папье-маше в форме грецкого ореха. Карлица носит крылья из проволоки, задрапированные кисеей и прижимает к груди арендованного младенца. Он заходится криком, его легкие работают, как крошечные кузнечные мехи. Трое работников, вооруженных ножами и пистолетами, замыкают процессию. «И зажгите фонари в разноцветных шарах, как только увидите ее карету», — говорит он и забирается в седло. Грива лошадки подкрашена порошковой краской, ее бока и ноги раскрашены синим и красным. Хафенблэк вручает ему цирковой стандарт развивающийся на ветру. Благан чудес Джаспера Джупитера. Когда экипаж Пегги выезжает из парка, и он рысью подъезжает сбоку, то встает в стременах, балансируя над седлом так, как учил его Дэш. Торговки рыбой замирают, свесив руки. В их корзинах кишит серебристая сельдь. Девушка с ведерком крабов на плече останавливается, ракообразные толкаются внутри, щелкая клешнями. Продавцы крест-салата, маркетанты, лакей, дамы с огромными страусовыми перьями на шляпах все останавливаются и смотрят, как он проезжает мимо. Деревья шелестят аплодисментами, темза шелестит волнами у причалов. Джаспер перемещает вес на одну ногу и вскидывает руки. «Полаган чудес Джаспера Джупитера!» — кричит он по королевскому указанию. Он представляет, как его имя будет провозглашаться на улицах, распространяться в переулках, шепотом передаваться из уст в уста у семейных каминов, на светских приемах и в деловых конторах этого великолепного человеческого муравейника, извергающего миазмы желания. Уличные мальчишки бегут за ними, привлекая внимание толпы. «Смотрите, смотрите!» На какое-то мгновение серая облачная пелена приподнимается и и свет становится настолько ярким, что он прикрывает глаза ладонью. «Джаспер Джупитер!» Возле дворца Пегги открывает клетку с раскрашенными голубями, на каждом из которых выведены инициалы «Деже, Деже». Скоро они погибнут под колесами экипажей или станут добычей для лис, но сейчас это маленькие эмблемы, не твердо расхаживающие по гравийной дорожке. Тут появляется королевская карета. Джаспер щурится, пытаясь разглядеть, кто находится внутри. Но занавески плотно задёрнуты. Это не имеет значения. Ему достаточно знать, что королева находится там, что он, наконец, привлёк её внимание, что он стал первым шоуменом за долгие годы, который вывел её из затворничества. Маленькая королева ростом с ребёнка. Любительница уродов. Когда его пони поворачивается и следует за ней, то кажется, что этот день был распланирован с механической точностью, и ничто не может пойти не так, как нужно. Каждому представлению всегда предшествуют шуршание оберток, тихие шепоты и тихое напряжение, как от сдерживаемого вздоха. Актеры переминаются с ноги на ногу и обмениваются кривыми улыбками. Животные топчутся на опилках и мотают головами. Джаспер похож на статую с ногами, расставленными на ширине плеч уже почти темно, и фонари вокруг арены мигают, как маленькие глаза. Джаспер выглядывает из-за занавеса. Королева сидит там, облачённая во вдовье траурное платье. Она носит шёлковую сумочку с вышитой золотом головой пуделя. Она ждёт его. Он кивает трубачам. Они набирают в грудь побольше воздуха, прижимают к губам свои инструменты. Слониха не ложится на брюхо, и он забирается ей на спину, поправляет красный плащ и начищенный цилиндр, потом тихо щелкает пальцами. Трубят горны, занавес расходится в стороны, и Минни топает на арену. «Добро пожаловать!» — кричит он, и его голос звучит уверенно и звонко, как никогда раньше. «Добро пожаловать, Ваше Величество! Имею честь представить вам величайшее цирковое шоу в мире — «Балаган чудес» Джаспера Джупитера. Сегодня вы увидите номера которая заставит вас усомниться в собственном рассудке и не поверить собственным глазам. Вы услышите неслыханные звуки». Он вскидывает руки и описывает хлыстом длинные круги над головой. Это величайший миг в его жизни. Он создал этот цирк с нуля, не имея ничего, кроме нескольких контуженных русских лошадей. Он пошел на небывалый риск, Продумал каждый номер, отобрал каждое животное и кропотливо обучил их. Теперь он находится в центре представления. Он — Джаспер Джупитер, торжествующий и необыкновенный.